Глава четвертая. Путь до Вестминстера занял не больше часа. Пару дней назад в библиотеке кампуса я видел раздел по оккультизму. И именно туда и направилась первым делом, оказавшись на территории университета. На просторах интернета, кроме английских и военных чинов, онлайн стратегии и наличие сомнительных сект, ничего путного, связанного с серафимами, паладинами и гранями, не нашлось. Разве что по Амаранту оказалось не все так плохо. Хотя чем мне поможет повышенная плотность ауры и энергосистемы организма, а также открывшаяся третья чакра, совершенно непонятно. Да уж... Дальнейшие мои исследования тоже не принесли особых результатов. Хотя несколько книг я все же отобрала, решив подробнее ознакомиться с ними, будучи дома. Все-таки вряд ли мне по силам перелистать несколько тысяч страниц за пару часов. Впрочем, визит в царство переплетов и пыльных стеллажей на этом не закончился. «Интересуешься альтернативной мифологией?» Раздалось сбоку, пока я разглядывала содержание одного из взятых талмудов. Мелодичный, тягучо-плавный голос принадлежал миниатюрной женщине, остановившейся в шаге от меня. Длинное бирюзовое платье с открытыми плечами на ней, расшитое множеством самоцветов, выглядело преступно шикарно и абсолютно неуместно, будто незнакомка не посреди библиотеки стояла а как минимум на красной дорожке какого-нибудь модного фестиваля присутствовала Все остальные, кто находился в зале, на ее фоне выглядели бледной молью, и я сама в том числе. К тому же взор насыщенного василькового оттенка смотрел на меня с такой показной снисходительностью, что невольно складывалось впечатление, будто бы она делала мне огромное одолжение, удостаивая своего внимания. «Альтернативные мифологии?» переспросила я бестолково, продолжая разглядывать красавицу с идеально фарфоровой кожей без единого изъяна. Про такие говорят «ведьма». Но нельзя же быть настолько прекрасной просто так в самом деле. Грани мироздания и воины создателя, сохраняющий баланс между измерениями великодушно пояснила обладательница густых длинных каштановых локонов, перекинув тени брежным жестом через плечо. — Я слышала, как ты задавала вопросы библиотекарю, показательно уставилась на книгу, которую я держала в руках. — Меня зовут Азалия, кстати, — представилась с легкой насмешкой. В принципе, незнакомцы в черном, размахивающие клинками со странными символами, объятыми фиолетовым пламенем, очень даже подходили под определение «воины», а слово «сочетание грани мироздания» так и вообще порадовало, с учетом того, как я в одно мгновение непонятным образом переносилась из одного места в другое, одно другого страннее. «Ты можешь мне с этим помочь?» — обрадовался я, подскочив с места. Вопрос был задан скорее в риторическом ключе, Раз уж она сама заговорила о чем-то подобном, явно была как минимум в курсе, о чем речь. «Я Ария!» — протянула ей руку. Приветственный жест собеседница охотно приняла, одарив ослепительно-лучезарной улыбкой. «Недавно я читала одну интересную легенду», — беззаботно пожала плечами Азалия. «Могу поделиться с тобой. Хочешь?» Она еще спрашивает. «Конечно, это было бы замечательно!» Расплылась в благодарной улыбке. И только теперь заметила в левой руке небольшой томик. Очень объемный и при этом размером не больше женской ладони. Его она и протянула мне. «Только с одним условием», — прокомментировала обладательница идеальной внешности. «Книга останется лично у тебя» пока я не заберу ее обратно. На темной обложке был выгравирован серебристый знак в виде трех фаз луны. По центру полнолуния, а по бокам от него растущий и спадающий месяцы. Никаких надписей. Да и по ощущениям переплет был выполнен из материала «Хм». Так сразу не получалось подобрать определение онному если честно. Вроде бы мягкий, но в то же время шероховатый и удивительно теплый, как будто в переплет был вставлен своеобразный нагревательный элемент. Хара! — отозвалась я немного запоздала, отрываясь от созерцания томика в своих руках, но так и не договорила. Замерла с приоткрытым ртом, потому что той, к кому я обращалась, уже и след простыл. Я даже невольно оглянулась по сторонам, но не заметила ровным счетом ничего, что подсказало бы, в какую сторону могла отправиться Азалия. «Что за...» «И был изначально лишь хаос, пространство между двумя окраинностями и противоположностями», гласили первые строки необычной книги. Стоило перевернуть страницу, как кончики пальцев ощутимо закололо. Но от дальнейшего прочтения отвлекло не это. «Мария!» — громко позвала вошедшая в библиотеку дженна Я же улыбнулась ей в ответ, с сожалением закрывая книгу. Облаченная в светло-кремовые брюки и рубашку в тон, подруга выглядела такой же бодрой, как и ее голос. «Бека сказала, что ты здесь», — дополнила девушка, поравнявшись со мной. Взор серо-голубых глаз сосредоточился на томике в моих руках а подруга наморчила усыпанный веснушками носик. «Что это?» — поинтересовалась в добавлении Джена. «Да так, для нового исследования», — отмахнулась я, пряча книгу в сумку. «Ладно», — проглотила мою ложь-однокурсница. «Идем за документами», — подхватила меня под руку, сама же потащив в нужном направлении. Почти сразу девушка завела новую тему разговора. Болтала и болтала без остановки, пока мы шли в сторону административного сектора. Рассказывала об одном платье, которое приглядело себе на днях, но никак не могла решиться на покупку из-за высокой цены. Я же старалась сконцентрироваться на своем шаге, пытаясь абстрагировать от всего окружающего, потому что с каждой новой секундой утренняя головная боль усиливалась постепенно перерастая в жгучую мигрень. Вот только последние мои усилия не приносили никакого результата. «Джена, не сейчас!» — не выдержала я в итоге. Вышло резко и грубо. «Еще бы это помогло!» «Что, похмелье так не отпустило?» Подленько хихикнула подруга, нисколько не проникнувшись. «Сказала бы сразу, я бы захватила с собой аспирин». Тяжело вздохнула в ответ и остановилась, ненадолго прикрыв глаза. С превеликим удовольствием еще и прилегла бы, если бы было где. «Ария!» Веселье в интонации Джена быстренько сменилась искренним беспокойством, и я почувствовала ее прикосновение на своем плече. «Ты чего?» «Поскольку на импровизацию сейчас я была просто не способна, но говорить что-то все же надо», Решила просто согласиться с озвученным ранее. «Да, аспирин бы и впрямь не помешал. Голова раскалывается», — отозвалась вяло. Даже попробовала улыбнуться ей, таким образом сглаживая неуместность от собственного поведения. Вышло довольно жалко, но жест выражения доброты сработал. «Может, в аптеку зайдем?» — предложила подруга. Улыбнулась ей снова, — Теперь с благодарностью. Все-таки повезло мне с ней. Другая на ее месте давно бы обиделась и ушла. «Нет, позже», — поморщилась я в отрицании, «а то совсем опоздаем. Насколько я помню, забрать рекомендательные письма необходимо до обеда». Подруга согласно кивнула, и мы продолжили свой путь. Правда, далеко уйти не удалось все равно. Я остановилась у первой попавшейся лавочки, бессовестно рухнув на нее. Склонилась, прижавшись грудью к коленям, чувствуя, как подкатывает тошнота. — ария забеспокоилась девушка. — Тебе не в аптеку? Тебе к врачу надо? Вся бледная? — Нет, скоро пройдет. — поморщилась я повторная. Ледяная дрожь которую за сегодняшний день уже имела счастье испытать на себе, разлилась по венам резкой неприязненной волной. А я вцепилась пальцами в деревянные рейки, на которых сидела, и еле удержалась, чтобы не упасть лицом на асфальтовую поверхность. «Ария!» — мрачно позвала Джена. «Идем в медпункт». Ничего не ответила ей. В который раз закрывала глаза — внутренне пытаясь определить природу столь странных ощущений. Насколько успела уяснить из краткого ознакомления с теорией синдрома парасомния, подобных симптомов быть не должно в любом случае. А это значило, что, ко всему прочему, со мной происходило что-то еще. «Ария!» – девушка крепко обхватила за плечи легонько встряхнула. «Ты меня пугаешь? Что с тобой? Тебе плохо?» Только не говори снова, что дело только в головной боли. От мигрени в обморок не падают. Быть может, в другом случае я бы согласилась с ней, но не сегодня. Тише, Джена! — выдавила я из себя сипла, пытаясь морально отгородиться от ее воплей. Тише! Голове начало фонить. Ощущение было очень схоже с шумом от поломанного радио, словно сознание одолевало множество голосов чужих и разобрать что именно они говорили никак не удавалось а голос подруги только усугублял невыносимость этого странного явления Мне мнеопределенно нужна была тишина абсолютная чтобы не слышать даже собственные мысли ария возмущенно воскликнула подруга какой тише ты же сейчас в обморок грохнешься секундная пауза а затем она добавила тихим, отстраненным тоном. — Ты, случайно, не беременна? Подобранное умозаключение Джена моментально вызвало во мне такую волну негодования, что собственное физиологическое состояние подзабылось в один момент. — Что? — выпалила я намного громче, чем она сама минуту назад. — Как тебе такое вообще в голову могло прийти? Ты спятила, что ли? — Как ни странно. На возмущение затопило все былые ощущения, будто бы и не существовало их вовсе. Только подумать об этом я не успела. "Точно нет", с нескрываемым энтузиазмом уточнила девушка. "А то у тебя все симптомы на лицо: слабость, недомогание, головокружение, тошнота. Да и поправилась ты за последний месяц на пару килограмм, точно". Принялась перечислять задумчиво. Неужели она сейчас серьезна? Джена, я не беременна. Интересно, кто это? Лукаво прищурилась Джена, будто бы и не слышала меня вовсе. Может, Майк с архитектурного? Или тот бейсболист? Как его там звали? Обреченный вздох сорвался с моих уст сам собой. Джена, произнесла я строго, поднимаясь на ноги. Ты вообще помнишь, что у меня даже парня нет? Какая беременность, Дженна Хватит нести чушь. Если не прекратишь сейчас же, одна поедешь на эту свою стажировку договариваться». И вот вроде хотела прекратить неуместную дискуссию, но в итоге только хуже сделала. Мои собственные вопли услышала как минимум еще несколько десятков студентов, находящихся неподалеку. Но это не самое ужасное из всего того, что могло бы произойти со мной. Хватило всего секунды, чтобы разглядеть в толпе молодежи высокую худощавую брюнетку средних лет, целенаправленно движущейся уверенным шагом в нашу сторону. Вот же дерьмо! — простонала невольно. Марша Адамсон, секретарь канцелярии к которой мы должны были явиться за рекомендательными письмами и сопровождающими документами, услышала и это. Вот же невезение. «Добрый день, мисс Эльмерс», — смерила секундным оценивающим взглядом дженута о которой я сейчас думала. «Мисс Блэр», — развернулась, фокусируя на мне все свое визуальное осуждение, «я жду вас обеих с самого утра». Строгий взгляд мрачных серых глаз поверх очков вынудил чувствовать вину. И за былое поведение, и за... да за все на свете. Всем известно, характер старой девы далеко не сахар, а соблюдать облик глубокой морали так и вообще чуть ли не единственное, что ее волновало в любое время суток. — Добрый день, мисс Адамсон, — выдавила я как можно спокойнее. Мы как раз собирались к вам. А Вашу расторопность я успела оценить в полной мере. Открыто усмехнулась она. Ощущение неудобства так и не отпустило, но я постаралась оставаться невозмутимой. Насколько это возможно, будучи эпицентром всенародного обсуждения гипотетической беременности? Но прежде чем мне удалось мысленно проклясть себя за длинный язык, приправленной недалеким складом ума, секретарь канцелярии добавила неожиданно мягко. Из-за дела кадров холдинга Дивера звонили еще с утра. «Они ждут вас. Но если вы, мисс Блэр, неважно себя чувствуете, я позвоню и отменю собеседование». Показательно уставилась на две тонкие папки скорошеватели бордового цвета с вложенными в них документами, заверенными синими печатями. «Не надо ничего отменять», вмешалась Джена. «Мы прямо сейчас отправимся туда», бросила в мою сторону умаляющий взгляд жаждущей поддержки. «Ведь так Ария прекрасно знала, насколько стажировка важна для нее. Да и мне нечто подобное пошло бы только на пользу. Поэтому размышляла я недолго». «Конечно», Заверила я без лишнего примедления. Прямо сейчас и поедем. Со мной все в порядке на самом деле. Наверное, что-то не то съела просто с утра. Но теперь мне уже намного лучше, — добавила для убедительности. Секретарь поджала губы, размышляя о чем-то своем, но вскоре утвердительно кивнула в согласии с моими словами. — Надеюсь, вы с достоинством представите Вестминстер, — напутственно произнесла женщина, как только документация оказалась в моих руках. — И не сомневайтесь, — торжественно отозвалась Дженна, широко улыбнувшись. Я тоже искренне улыбнулась, и без притворства даже. Необъяснимый приступ плохого самочувствия отпустил окончательно, а настроение мгновенно улучшилось до небывалых высот. Наверное, таблетки, выпитые мною чуть больше часа назад, наконец-то подействовали. «Всего хорошего, мисс Адамсон!» — махнула рукой, мысленно уже свалив в сторону парковки, где оставила свой автомобиль. Лицо женщины озарила очередная ухмылка, и она сухо кивнула на прощание. «Я же бросила предупреждающий взгляд в сторону подруги, чтобы и она поторопилась убраться отсюда куда подальше». Намек Джена усвоила быстро. «По истечении минуты мы обе устроились в салоне моей машины». «Уф!» — выдохнула она шумно, закрывая за собой дверцу «Ауди ТТ». «И чуть-чуть не видать нам ни собеседования, ни стажировки». Кстати, об этом. «А нечего было объявлять во всеуслышание о моей непонятно откуда взявшейся беременности» произнесла я с упреком, попутно забивая требуемый адрес в навигацию. В голове до сих пор не укладывается. С чего она вообще могла предположить о подобном? «Прости!» — скривила жалостливую физиономию Шатенко и сложила ладони в умоляющем жесте. «Вот если, не дай бог, теперь сплетни пойдут, сама будешь перед Майком оправдываться», — произнесла я непреклонно, вложив в тон всю серьезность, на которую только способны, как и перед бейсболистом, чье бы имя не припрессовали в процессе. Джена усиленно закивала, состроив еще более жалостливое выражение лица. «Обещаю никаких сплетен», — воодушевленно и торжественно пообещала Рыженькая. «Все улажу. Мир!» Устала вздохнула, принимая ее капитуляцию. «И ничего я не поправилась», — пробурчала недовольно, переключая рычаг управления с положения парковки на задний ход. «Да и посмотрела бы я, как бы тебя тошнило, если бы ты пила с этим безболистами наспорь, как я в прошлый раз». Посчитав разговор исчерпанным, сосредоточилась на дороге, прибавляя громкость транслирующей радиостанции. В времени автомобиль выехал со стоянки Вестминстерского кампуса, и только после этого я услышала тихое размышление вслух. «Остальные симптомы-то все равно никуда не делись», — обращаясь к ветровому стеклу, произнесла девушка. «Да сколько можно? Джена!» Подруга хитро прищурилась, улыбаясь своей самой коварной улыбкой. Вот если бы ты просто рассказала своей верной всепонимающей Дженне на кого так сильно запало, что нос вородишь от всех местных кавалеров. Может быть, я бы и поверила тебе. А так? Притворный печальный вздох. Даже не знаю, что думать, Ария. Но ну, не может же быть так, чтобы у молодой красивой девушки, которую окружает куча поклонников, не было бы совсем-совсем никого. Ты явно что-то скрываешь от меня. «Разве нет?» Поскольку в какой-то мере она была права, ничего не осталось, как применить тот же самый прием, который совсем недавно имел место быть в разговоре со старшей сестрой. «Вечером у меня будет свидание. Если все пройдет хорошо, на днях так и быть, познакомлю вас», — проговорила я бесцветно. И тут же вздрогнула. Радостный виск Дженны застал врасплох. «Так и знала, вот так и знала!» — истошно завопила подруга в приступе небывалого счастья. «Теперь не отвертишься, Ария Блэр. Кто он? Почему так долго молчала? И как давно вы уже с ним?» Плотину словесного потока буквально прорвало. Пришлось пресекать самым действенным способом из доступных — шантажом. Джена одернула ее, утапливая педаль тормоза до упора. Немецкий родстер послушно остановился прямо посреди проезжей части. Хорошо, что предварительно я успевала убедиться в том, что позади нас никого нет, а то остановка вышла слишком резкой. — Пешком пойдешь, — добавила мстительно. Девушка вскинула ладони в примирительном жесте. — Да ладно тебе, Ария, — повинилась Джена. — Я же просто радуюсь за тебя. «Да чего такая грозовая в последнее время?» А выпятила нижнюю губу, демонстрируя степень своей обиды, словно это не она тут виновата. «Совсем тебя не узнаю, сама не своя. Такая молчаливая и скрытная стала». С моих уст сорвался очередной тяжелый вздох. «Ведь она права. Раньше мне удавалось контролировать себя гораздо лучше». И поддерживать видимость нормальности тоже. Может, я просто-напросто устала притворяться? — То есть ты поэтому решила, что я беременна? — уточнила я на всякий случай. — Раз у меня самочувствие в последнее время неважное, и я не болтаю безумолку обо всем на свете, значит, обзавелась бы френдом и забеременела? Так что ли? — невольно усмехнулась по окончанию подведенного итога. «Да ну тебя!» — отмахнулась Джена. «А тебе же беспокоюсь, а ты издеваешься!» Кто над кем издевается, еще вопрос. Но это я решила оставить при себе. Не рассказывать же ей, что нахожусь где-то между второй и третьей стадией шизофрении. И как бы не совсем удобно признаваться в этом. А оправдания собственному поведению заканчиваются. «Ты меня своей заботой убьешь когда-нибудь!» демонстративно закатило глаза, негласно закрывая тему. К моему облегчению диалог оказывается исчерпан на самом деле. Весь оставшийся путь до центрального офиса международного холдинга «Дивера» мы больше ни разу не коснулись предыдущей темы. Мирное обсуждение будущей покупки платья отвлекло нас обеих на следующие полчаса, по истечению которого я припарковал автомобиль около офиса, где нас давно ждут. Серое пятиэтажное здание, выстроенное в истинно английском стиле, выглядело впечатляюще, поэтому я и Джена моментально замолкли по выходу из автомобиля, восхищенно разглядывая представшее великолепие. Высокий фронт на главном фасаде, крыша с крутыми скатами и и неровными, как будто ломаными краями на фоне большого количества растекловки напоминали о величии архитектуры времен викторианской эпохи. «Крутой у них офис!» — завороженно протянула Дженна. Я была с ней полностью согласна, поэтому невольно кивнула в подтверждение. «Мисс Блэр!» — отвлек от созерцания зданий чей-то голос. Возникший в шаге от нас мужчина, судя по строгому костюму и табличке с гравировкой должностной принадлежности службы безопасности холдинга «Дивера», с неподдельным интересом разглядывал меня с ног до головы. Взгляд темно-карий глаз словно сканировал насквозь. Стало неуютно, но я подавила неприязненное ощущение на корню, открыто улыбнувшись ему в ответ. Внезапно очень захотелось стать частью тех, кто работал здесь. Да, это я. Очень хотелось задать вопрос о том, откуда он вообще знал, кто я такая. Но любопытство тоже пришлось попридержать. «Провожу вас», — любезно предложил он, протягивая руку. Его ладонь крепко пожала. А вот в темно-каре глазах мужчины тут же возникло мимолетное недоумение. До меня не сразу дошло, что изначально он собирался просто забрать ключи от моей машины. Инцидент сгладила Дженна. «Мы бы предпочли оставить автомобиль здесь, если это возможно», — широко улыбнулась она, ненавязчиво дергая за край моей куртки. И «Именно благодаря последнему я и вспомнила, что неплохо было бы вернуть попавшую в плен длань самой себе». Как и ключи, раз уж обозначено, что отгонять «Ауди» без надобности. «Хорошо», — отозвался секьюрити. Прикосновение чужой руки исчезло, а пластиковая коробочка автомобильного брелка осталась при мне. Мужчина развернулся к нам спиной, все еще вежливо, но в то же время сухо дополнив. «Следуйте за мной, пожалуйста». «Странный». Беззвучно съехидничала на это Дженна. Невольно улыбнулась, возводя взгляд к небу, выражая немое согласие с ее мнением. От Отчего-то чувство, что дальше будет еще интереснее, прочно укрепилось внутри. И первое подтверждение этому я получила уже вскоре. Миновав роскошный вестибюль на первом этаже, мы оказались в лифте. Сопровождающий нас нажал кнопку верхнего этажа и умудрился каким-то чудом выскользнуть наружу до момента, пока створки не съехались. «Дальше вас проводит Алексия», — донеслось от него вместо прощания. Ровно через мгновение я и Дженна имели счастье лицезреть только кабину подъемника, начинающего свой бесшумный ровный ход на верхний уровень. «И как мы будем искать эту Алексию?» — уныло протянула подруга. «Можно подумать, я знала больше нее». Хорошо отвечать и не пришлось. Лифт добрался до нужного этажа очень быстро, а надобность озвучивать хоть какие-либо предположения отпала сама собой. У входа из лифта наждала молоденькая высокая блондинка в коротеньком облегающем платьице молочного цвета. Такие обычно одевали на какие-нибудь вечеринки-тусовки, а не на работу в офисе. Но судить о ком-то, кого не знаешь, не совсем вежливо. Поэтому пресекла и эти размышления, стараясь думать о том, что более необходимо в данный момент. — Добрый день, мисс Блэр! — приветливо улыбнулась девушка, одарив меня мимолетным оценивающим взглядом. — Мисс Элмерс! На Джену она не посмотрела вовсе, развернувшись к нам спиной. «Меня зовут Алексия, я личный ассистент генерального директора», — продолжила уже на ходу. «Провожу вас к нему». Громкий цокот ее каблуков разбавил тишину, царящую на этаже. Она шла неспешно, но, поскольку мы с подругой запоздало отреагировали на то, что необходимо идти следом, пришлось ускорить шаг, чтобы догнать Алексию. Площадь перед лифтом, как ни странно, была абсолютно пуста, да и кроме девушки, идущей перед нами, не наблюдалось ни одной живой души. Невзрачные пустующие стены и темный паркет освещали десятки потолочных светильников. В зоне ожидания стоял большой угловой кожаный диван и журнальный столик рядом а позади единственного громоздкого предмета мебели был вмонтирован в стену огромный аквариум с подсветкой. Он разбавлял холодную скупость пространства, но и то не сильно. «Вы проводите нас к генеральному директору?» — вывел измысленного погружения в оценку местного интерьера голос Дженны. Упущенный факт, о котором успела напомнить подруга, заставил мое удивление просто зашкаливать, Не так я представляла себе собеседование в отделе кадров, которое, как оказывается, и не в отделе кадров будет происходить на самом деле. — А что, это проблема? Ровным, ничего не значащим тоном поинтересовалась Алексия. Если судить по интонации, девушка абсолютно равнодушна, но могла бы поклясться. Ее лицо озарилось ехидной насмешкой, пусть я и не видела этого». Нет, конечно, отозвалась я, как можно беспечнее. Дженна в это время пыталась справиться с эмоциональным шоком. Так и думала, все в таком же тоне ответила Алексия. Девушка остановилась около стойки администратора, поверх которой горела лампа с ярко-красной подсветкой. На фоне черной матовой поверхности дерева, Светильник выглядел очень даже броско среди существующей сдержанности окружения, и я на мгновение отвлеклась на него. «Мисс Блэр», — напомнила о своем присутствии личный ассистент генерального директора. Оказывается, она давно протянула руку, чтобы забрать документы, которые были при мне. «Да, конечно». запоздало похватилась я и отдала требуемое. «Минуту, пожалуйста». Натянуто улыбнулась она, прижав обе папки-скорышеватели к груди. Резко развернувшись на каблуках, она быстрым шагом направилась к двери, на которой висела золотистая табличка с гравировкой «Генеральный директор». «Даже имени нет», — выдала я замечание вслух, провожая взглядом закрывавшееся полотно за ее спиной. «Раз уж теперь я и Джена предоставлены самим себе на некоторое время», Необходимость удерживать видимость внешней беспристрастности отпала. «Как и окон», — задумчиво вторил мне голос Джены. Девушка оглядывалась вокруг с не меньшим интересом, чем я сама прежде. Осыпанное веснушками лицо довольно заметно скривилось с долей неприязни, давая понять, что ни мне одной здесь некомфортно. «Другие этажи выглядят иначе», — Зачем-то попыталась я найти хоть какое-то оправдание окружающему пространству, если судить по первому? И сама не понимала, почему, но, как бы странно это ни звучало, ощущение, будто я должна получить возможность бывать здесь, никуда не делась. Наоборот, укрепилась. Не зря же меня так тянет ко всему необычному, в конце концов. Надеюсь, что конкретно на этом мы в первый и последний раз Нервно усмехнулась подруга. Собралась приободрить ее, поскольку видела, как недавний восторг по поводу будущего собеседования угас окончательно. Но дверь в кабинет генерального директора открылась, а Алексия безмолвно пригласила проследовать внутрь. «Все будет хорошо», – тихим шепотом обронила я для Джены. «Вопреки тому, что и сама в этом не сильно уверена». Переступив границу самого важного из всех кабинетов этого здания, обнаружила огромное просторное помещение в серо-черной гамме. Мебели было достаточно много, но в сравнении с занимаемой площадью, на которой все располагалось, складывалось впечатление, что и здесь ощутимо пусто. К дальнему правому углу был придвинут огромный серый диван, два кресла из того же разряда и и невысокий стеклянный столик. По близости от мебели выселась раскидистая пальма, по левую сторону которой висела доска для письма маркером. Такие мелочи пусть и немного, но все же оживляли пространство. Следующие чуть подальше металлические стеллажи явно предназначались для хранения документации, хотя и были пусты. В центре располагался огромный письменный стол с глянцевой черной столешницей. К нему был приставлен еще один, довольно длинный и гораздо не в размерах, а по бокам оного располагалось около двух десяток кресел. Ну и, конечно, во главе сего кабинета, в высоком черном кресле из мягкой кожи, находился сам хозяин здешнего простора сосредоточенно пишущей что-то перьевой ручкой. Закрывшая дверь кабинета генерального директора международного холдинга Дивера оставила личную ассистентку за пределами помещения. Она сработала, к слову, совсем бесшумно, но я все равно вздрогнула. Просто встреченный мною взгляд абсолютно незнакомого мужчины прошелся по сознанию подобно удару кувалдой. Тяжелый, пронзительный, пробирающий насквозь. Хватило всего мгновения, а у меня будто всю душу вывернули наизнанку. Вот же дерьмо! Я теперь так на всех темноглазах реагировать буду. Ощущение было чем-то схожее с видением из моих странных снов. Но в реальности, кроме чувства того, как по мне буквально катком проехались в моральном плане, Иных совпадений в эмоциональной составляющей не возникало. Глава компании, возрастом примерно за 30, намного моложе, чем я ожидала, был одет в строгий темно-синий костюм. Черные, словно сама ночь волосы, как и цвет глаз, вновь наталкивали на вполне однозначные ассоциации. Но только взгляд казался будто стеклянным и от этого неживым заставляя внутренне содрогнуться повторно. «Мисс Элмерс, мисс Блэр» поочередно удостоил нас визуальной секундной оценкой генеральный директор. «Вы пришли». Выражение лица мужчины в стиле «непробиваемая скала» не позволило распознать ни единой эмоции, скрывающейся за произнесенной фразой. То ли он приветствовал нас действительно, то ли послал только что куда подальше – а, может, просто констатировал факт. За его плечами располагались ничем не прикрытые панорамные окна. Это, несомненно, радовало на контрасте с предыдущим нашим местоположением, через которые виднелись башенки Вестминстерского дворца. И я старалась смотреть больше на них, а не на него, ведь так было гораздо проще помнить о том, что в данное время я точно не спала». Если совершить ошибку, новой попытки не будет. «Доброе утро!» – в голос ответили я и Дженна. Поскольку имени генерального директора вслух так и не обозначено, а посмотреть их в сопроводительных документах я не удосужилась, решила предоставить вступительное слово подруге. Насколько мне было известно, она подготовилась к встрече в разы лучше. «Очень рада познакомиться с вами лично, мистер Уайт» оправдала мои ожидания девушка. Мужчина едва заметно прищурился, а на его лице расплылась хищная улыбка. Медленно и неспешно он поднялся со своего огромного кресла и двинулся в наше направлении, обходя рабочий стол. — Зовите меня просто Аарон. Генеральный директор так и не прекращал демонстрировать белоснежную зубную эмаль, протягивая руку Дженни. Адресант руку охотно приняла жест, улыбаясь довольно искренне и открыто, а ее щеки залили смущением. — Хорошо, — ответила девушка, рассматривая собеседника так неотрывно и пристально, словно только что узрела пришествие какого-нибудь пророка. — Тогда почту за радость, если и вы будете обращаться ко мне просто по имени. — Несомненно, очень рад этому Дженна снисходительно ответил ей Брюнет. — Тем более, что нам предстоит работать вместе. Сам он смотрел на нее ничуть не с меньшим интересом, тем самым невольно наводя меня на определенные умозаключения по поводу того, по какой же такой дивной причине мы все здесь собрались. — Вместе? — уточнила Дженна. Веснущатая личика засветилась в нездоровой счастливой эйфории. — В скором времени Алексия покинет должность моего личного ассистента. Вот я и отобрал ваши профайлы в качестве кандидатур на ее замену, — любезно пояснил мистер Уайт. — Или есть какие-то возражения по этому поводу? Разве вам не сообщили заранее? Могла бы поклясться, большая часть сказанного им Наичистейший ложь, потому что вряд ли бы в забыли уточнить такую немаловажную деталь, как работа рука об руку с руководителем одной из крупнейших мировых компаний. — Но ведь у нас нет опыта в работе подобного рода, — попыталась возразить подруга. — Господи, что ты несешь? — вспыхнуло в моей голове, несмотря на то, что девушка оказалась всецело права. «Именно поэтому Алексей приведет с вами обеими трехмесячную стажировку, служащую своеобразным испытательным сроком», — ничуть не смутился мужчина, «по окончанию которой одна из вас займет ее должность». Продолжил улыбаться и в то же время сверлить изучающим взглядом Дженну. Только сейчас заметила, что руки друг друга ни один из них так и не отпустил. Невольно ухмылка расползлась на моем лице сама собой. И избавиться от нее не получалось, как бы я ни старалась. То есть собеседование не будет, — вежливо вклинилась я в диалог, явственно ощущая себя третий лишний. Насколько понимаю, сказанного вами, мистер Уайт, договорить не удалось. Аарон, — поправил он меня, бесцеремонно перебивая. Тон звучал чересчур холодно и даже с оттенком враждебности. Это застало врасплох, как и то, что в голове снова начало фонить. Гораздо громче, чем совсем недавно на территории Вестминсерского кампуса, и болезненнее. «Вы совершенно правы, мисс Блэр, — намного мягче, чем прежде, — дополнил брюнет, тем самым в который раз удивив меня. Собеседования, как такового, не будет». «Все, что мне было необходимо знать, я уже выяснил с вашим приходом». «Он серьезно?» Ария поправила его на автомате. «Раз уж обозначены пределы границ в общении, необходимо соответствовать. Пусть уверена, что в конечном счете место останется за Дженой, я здесь скорее для сопроводительного фона, нежели для чего-то большего. Да и произнести свое имя гораздо проще, чем что-то иное» ведь шум в моей голове усиливался, а сосредоточиться на чем-либо еще никак не удавалось. «Вы в порядке, мисс Блэр?» На лице генерального директора мелькнула тень беспокойства. Кивнула в подтверждение, потому что произнести хоть звук казалось чем-то запредельным и невероятным. Тело словно онемело и больше не подчинялось собственной воле». Мир перед глазами начал благополучно плыть, а сознание унеслось в далекую даль, приказав долго жить. Отдельно от моей персоны. — Ария! — услышала голос Дженны, словно издалека. Пусть и знала, что она в непомерной близости. — Позвони Клэр! — то ли произнесла в действительности, то ли просто подумала. Разом отключился еще до момента, как удалось осознать это.